Инесса Плескачевская. Республика Беларусь читает автор К читателю: в этой книге вы найдете замки, многие россияне ради них и приезжают. И самый старый костёл, церкви крепости и дворцы, тропинки в заповедных лесах и экотропы на болотах. Узнаете, почему наши православные храмы не всегда похожи на российские? Подсказка Все дело в истории. И что шляхта и белорусское явление тоже. Я расскажу вам о самом вкусном, самом загадочном. И самым красивым. Когда я писала эту книгу, заново влюбилась в родную Беларусь. Надеюсь, вы ее тоже полюбите. А мы гостям всегда рады. Витаем у Беларуси!